Глава шестая. Зверь сходит с неба. Дневной свет кончился, остались одни звёзды. Когда выяснился источник призрачных звуков и Персеваль наконец затих, Ральф и Саймон неловко подняли его и поволокли к шалашу. Хрёши не оставал от них ни на шаг, несмотря на отважные речи, и трое старших разом нырнули в соседний шалаш. Шумно шорша, шершавали ствой, долго смотрели на чёрный звёздную искорку в выход к лагуне. В других шалашах то и дело вскрикивали малыши, раз даже кто-то большой заговорил в темноте. Потом и они уснули. Лунный серп всплыл над горизонтом, такой маленький, что даже вися над самой водой, почти не бросал в неё дорожки. Но вот в небе зажглись иные огни. Они метались, мигали, гасли. А до земли отзвуки боя в 10-мильной высоте не доходили и слабеньким треском. Но взрослые все же послали детям сигнал, хотя те уже спали и его не заметили. Вспышка раскроила небо огненной спиралью и тотчас снова стемнело и вызвездило. В звездной тьме над островом Кляксы проступила фигурка. Она полетела вниз, бессильно матаясь под парашютом. Переменные ветры разных высот как хотели болтали, трепали и швыряли фигурку. Потом в 3 милях от земли ровно ветер проволок её по нисходящей кривой по всему небу и перетащил через риф и лагуну к горе. Фигурка повалилась, уткнулась в синие цветы на склоне, но и сюда задувал ветер. Парашют захлопал, застучал вздуса. И тело скользнуло вверх по горе, бесчувственно загребая ногами. Ярд за ярдом, рывок за рывком, ветер тащил его по синим цветам, по камням и скалам и наконец швырнул на вершину, среди розовых глыб. Тут порывом ветра спутала и зацепила стропы, и тело, укреплённое их сплетением, село, уткнувшись шлемом в колени. Ветер налетал, стропы натягивались иногда так, что грудь выпрямлялась, скидывалась голова, и тень будто всматривала за скалы. И как только ветер стихал, слабели стропы, и тень снова роняла голову между колен. Ночь сияла, по небу брели звезды. Тень сидела на горе и кланялась, и выпрямлялась, и кланялась. В предрассветной тьме склон недалеко от вершин огласился шумами. Двое мальчиков выкатились из вороха сухой листвы, две смутные тени переговаривали с заспанными голосами. Это были близнецы, дежурившие у костра. Теоретически им полагалось спать по очереди, но они не умели ничего делать врозь. А раз бодрствовать всю ночь было немыслимо, оба улеглись спать. И теперь, привычно вступая, поозёвывая, протирая глаза, оба двигались к оставшемуся от сигнального костра пеплу. Подойдя, они сразу перестали зевать, и один бросился за листвой хворостом. Другой опустился на корточки. Погас вроде Он покопался в золе подоспевшими веточками. Хотя нет. Он припал губами к самому пеплу и легонько подул, и в тьме обозначилось его лицо, подсвеченное снизу красным. На секунду он перестал дуть. Сэм, нам надо гнилушку. Эрик снова стал дуть, пока в золе не зажглось пятнышко. Сэм сунул в жар гнилушку, потом ветку. Жар раздулся, ветка занялась. Сэм подложил ещё веток. Много не клади, сказал Эрик. Ты погоди, подбрасывать. Давай погреемся. Тогда надо ещё дров натаскать. Холодно. Ага. И вообще темно, да уж. Эрик, не вставая с корточек, смотрел, как Сэм складывает костёр. Он поставил сухие прути с олашиком, и вот запылал защищённый от ветра огонь. Ещё бы чуть-чуть и Ух, он бы раз кипетился. Ага. Несколько секунд близнецы молча смотрели в костёр. Потом Эрик хмыкнул. А он жутко тогда кипел, да? Тогда из-за костра и свини. Хорошо ещё Джеку попало, не нам. Ага. А помнишь, в школе вспыха психа? Вы доведёте меня до безумия, юноша. Близнецы закатились в своём неразличимом хохоте. но вспомнили тьму и кое-что другое, осеклись и стали беспокоенно озираться. А потом снова уставились в принявшиеся уже за шалашик пламя. Эрик разглядывал мечущихся букашек, лихорадочных и безнадежно пытавшихся выбраться из огня, и вспомнил тот первый костер, там, на круче, где теперь было черным черно. Вспоминать про это ему не хотелось, и он перевел глаза к вершине. Жар приятно бил в лицо. Сэм развлекался тем, что подбрасывая ветки, наклонялся к самому костру. Эрик держал ладошки над костром как раз на таком расстоянии, что ещё чуть-чуть ближе и обожжёшься. Его праздный взгляд блуждал поверх огня и наделял сведённые Тимой к плоским теням ночные глыбы их дневной объёмностью. Вон там та большая скала и три камня, и ещё расщеплённая скала, а дальше щель, а там Сэм. А. Нет, ничего. Пламя пожирало ветки, корчилось и отваливалось кора, трещало дерево. Шалашу крохнул, разметав над вершиной широкий круг света. Сэм. А. Сэм. Сэм. Сэм раздражённо глядел на Эрика. Застывший, уставленный взгляд Эрика ужаснул Сэма, потому что Эрик смотрел на что-то у него за спиной. Сэм перебрался к нему. Сел на корточки рядом, тоже посмотрел. Оба вцепились друг в дружку и замерли. Четыре немигающих глаза, два разинутых рта. Далеко внизу лес охнул и загремел. На головах у них забились волосы. Пламя подсеклось и сломалось. В 15 ярдах от них хлопала вздутая ткань. Ни один не вскрикнул, только крепче вцепились друг в дружку, и у них отвисли челюсти. Так сидели они секунд 10, пока огонь окатывал вершину искрами, дымом и прерывистым хлещащим светом. Потом сразу оба, будто в нераздельном ужасе, они перебрались через скалы и бросились на утёк. Ральфу снился сон. Он уснул наконец, бог знает сколько времени, шумно проворочавшись в сухих листьях. Даже стоны и выкрики из других шалашей не достигали его, потому что он был далеко. Он был там, где раньше И он кормил сахаром пони через садовый забор, а потом кто-то затряс его за плечо и сказал, что пора пить чай. Ральф, проснись! Листья загремели как море. Ральф, проснись! А? Что? Мы видели зверя, совсем близко. Кто тут? Близнецы? Мы видели зверя. Тихо, Хрюша. Листья всё гремели. Хрюша наткнулся на него. Потому что он уже кинулся на встречу засматривающим в шалаш потускневшим звёздам, но его не пустили близнецы. Не ходи, там ужас. Хрёша, где наши копья? Ой, слышите? Так да тихо. Ложитесь. Они лежали и, не веря, а потом ужасаясь, слушали шёпот близнецов, то и дело перемежавший отаропелой паузой. Тьма полнилась неизвестным и грозным, как тямя, клыками. Рассвет томительно долго стирал с неба звёзды, и наконец в шалаш поползло унылое серое утро. Они зашевелились, хотя у входа стерёг неотступный страх. Путанная тьма уже расслаивалась на даль и близь, и затеплели подсветкой облачка в вышине. Одинокая морская птица взвилась с хриплым криком. Эхо перехватило его, и что-то засвистело в лесу. Лоскуты облаков у горизонта пропитались розовостью. И снова стали зелёными верхушки пальмы. Ральф встал на колени у входа и осторожно выглянул из шелаша. Эриксен, зовите всех на собрание, только тихо, живей. Близнецы, дрожа и жмясь друг к дружке, полскомо долели расстояние до следующего шелаша и там выложили страшную новость. Ральф заставил себя встать и пошёл к площадке, достоинство ради держась очень прямо, хоть по спине у него бегали мурашки. Хрюши и Саймон шли следом, сзади пробирались остальные. Ральф взял рог с отполированного ствола и поднёс к губам, но раздумал и не подул, а вместо этого только поднял раковину и показал всем. И все поняли. Лучи пучком расходившиеся над горизонтом, теперь полостались уже вокруг на уровне глаз. Ральф глянул на взбухающую золотую дольку, которая заряла их справа и будто подбадривала. Кружок мальчиков перед ним ощетинился копьями. Он передал рок Эрику, потому что тот сидел ближе Сэма. Мы видели зверя своими глазами. Нет, не во сне, Сэм его перебил. Рок сложил обоим близнецам сразу так повелось, в виду их совершенной нерасторжимости. На нём шерсть, и сзади у него что-то вроде крылья, и он шевелился. Ой, жуть! Он что ли сел Костер горел вовсю. Мы его как раз и разожгли. Веток подложили. У него глаза, зубы, когти. Мы как побежим? Прямо по скалам. Натыкаемся. А он за нами. Я видел, он за деревьями прятался. Чуть меня не сцапал. Ральф с испугом показал на лицо Эрика в кровь, исполосованная ветками. Как это ты? Эрик пощупал лицо. Весь покорябался. И кровь? Мальчики, сидевшие рядом с Сериком, в ужасе отпрянули. Джонни, ещё не переставший зевать, вдруг разразился слезами и бил хлопло его по спине, пока он не затих. Яркое утро было полно угроз, и кружок мальчиков стал меняться. Взгляды уже не устремлялись к центру, все озирались по сторонам из-за своих деревянных копий, как из-за ограды. Джек заставил их вспомнить, что они не в засаде, а на собрании. Вот это будет охота. Кто со мной? Райф заёрзал на месте. Копья у нас деревянные палки. Не болтай. Джек ухмыльнулся. Ага, боишься? Да, а что? Ты что ли не боишься? И в отчаянии обречённо надежде он повернулся к близнецам. Вы же нам голову не морочите, а? Протест был такой пламенный, что в его искренности никто бы не мог усомниться. Рок взял Хрюша. А может, может Нам тут остаться? Глядишь, зверь к нам и не сунется. Если бы не ощущение, что за ними кто-то следит, Ральбо на него не кричал. Тут остаться? В угол забиться и вечно дрожать? А что мы есть будем? И как же костёр? Давайте двигаться, дёрнулся Джек. Мы только зря время теряем. Нет, погоди. Как нам с малышами быть? А, да ну их. Кто-то должен за ними присматривать. Пока что они без нас обходились. Пока что можно было, а сейчас нельзя. За ними присмотрит Хрюша. Вот именно. Трясись над своим драгоценным Хрюшей, пусть тут отсиживается. Сам подумай. Ну что, Хрюша может с одним глазом? Остальные с любопытством переводили взгляды с Ральфа на Джека. И вот ещё что. Обычно охота тут не годится. Зверь же не оставляет следов. Оставлял бы, ты бы увидел. Скорее всего, он с дерева на дерево перемахивает, вроде этих. Ну, как их? Вокруг закивали. Так что тут ещё подумать надо. Хёршо снял поколеченные очки и принялся протирать уцелевшее стёклышко. Ральф, а мы-то как же? Рок не у тебя. На, держи. Так я вот чего? Мы-то как же? Вдруг зверь придёт, когда вас не будет. Я плохо вижу, и если я напугаюсь, Джек перебил презрительно. «Ну, ты-то вечно пугаешься!» «У меня Рок! Рок! Рок!» — заорал Джек. «При чем тут это? Сами уже знаем, кого надо слушать. Много ли умного Саймона или Билл или Уолтер скажут? Кое-кому пора бы заткнуться и сообразить, что не им решать!» Это было уже слишком. Кровь прилила к щекам Ральфа. «Рок не у тебя! Сядь!» Лицо у Джека побелело, веснушки выступили четкими коричневыми крапинками. Он облизнул губы и не сел. «Это уж дело охотников!» Все смотрели на них во все глаза. Хрюша от греха подальше сунул рог на колени к Ральфу и сел. Нависала гнетущая тишина. Хрюша затаил дыхание. «Нет, это дело не только охотников», — выговорил наконец Ральф. «Зверя же не выследишь». И неужели ты не хочешь, чтобы нас спасли? Он повернулся к собранию. Хотите вы или нет, чтобы нас спасли? Я опять посмотрел на Джека. Я уже говорил, главное костёр. А сейчас он, конечно, погас. И опять его взяла злость. Она выручила его, подхлестнула, придала духу. Он перешёл в атаку. Соображаете вы все или нет? Надо же костёр зажечь. Об этом ты не подумал? Да, Джек. Или, может, никто и не хочет, чтобы нас спасли. Ну нет, чтоб спасли, кто же не хочет? Тут уж всё ясно. И перевес снова одним махом был на стороне Ральфа. Хрюша выдохнул со свистом, снова глотнул воздуха, задохнулся. Он привалился к бревну, разива рот, и к его губам подбирались сине-тени, на него не обращали внимания. Ну-ка, вспомнит, Джек, может, есть на устрое место, где ты ещё не был? Джек нехотя ответил: Ну, если только А. Ну да, помнишь? В самом хвосте, где скалы навалены. Я подходил совсем близко, там такой перешеек и другого подступа нет. Может, там он и живёт? Все сразу загалдели. Тихо. Ну ладно. Пойдём туда. Если там звери не окажется, заберёмся на гору, посмотрим оттуда и костёр разведём. Пошли. Сперва надо поесть. Потом пойдём, Ральф помолчал. Копьё, наверное, всё же захватим. Они поели, и Ральф повёл старших вдоль берега. Хрюшу так и оставили валяться на площадке. День, как и все эти дни, обещал солнечную баню под синим куполом. Его ещё не повалокло забившейся дымкой, и потому берег убегал плавной дугой очень далеко, пока не сливался в одно с лесом. Ральф выбрал тропку вдоль пальмовой террасы. не решая спускаться на раскалённый песок. Он предоставил Джеку идти впереди, и тот выступал с комическими предосторожностями, хотя они бы заметили врага уже с 20 ярдов. А сам Ральф, радуясь тому, что на время избавился от ответственности, замыкал шествие. Саймон шёл впереди Ральфа, и его одолевали сомнения. Страшный зверь с когтями сидит на вершине горы и не оставляет следов, а с близнецами не мог угнаться? Сколько бы Саймон ни думал про этого зверя, В его воображении ястно рисовался человек, героический и больной. Он вздохнул. Другие спокойно встают и говорят перед собранием, и видно, что их не мучит стыд за себя, что у них не сжимается всё внутри. Говорят, что придёт в голову, будто обращается к одному кому-то. Он ступил в сторону и обернулся. Ральф шагал, неся копье на плече. Саймон замедлил шаг. Иробко пошёл рядом с Ральфом, заглядывая ему в лицо снизу вверх из-за тёмной гривы, застилавшей ему теперь глаза. Ральф глянул на него изкоса, заставил себя улыбнуться, будто он и не помнит, какого сайма свалял дурака на каноне, и снова стремил куда-то пустой взгляд. Саймон обрадовался, что его признали, и тотчас забыл о себе. Когда он наткнулся на дерево, Ральф нахмурился и отвернулся, а Роберт хмыкнул. Саймон прянул в сторону, белое пятно у него на лбу побогровело и стало сочиться. Ральф оставил Саймона и вернулся к своим собственным мыкам. Скоро они подойдут к замку, этого не миновать, и главным придётся пойти впереди. Джек затрусил назад. Уже скоро. Ладно, подойдём как можно ближе. Он пошёл за Джеком по логэм подъёмом в сторону замка. Слева была непроглядная гуща деревьев и лиан. Может и там что-то, а? Было бы заметно. Нет. Тут никто не входил и не выходил. Ну а в замке посмотрим. Ральф раздвинул заслон травы и выглянул. Впереди было всего несколько каменистых ярдов, а дальше два берега сходились и тут бы острову казалось и кончаться острым мысом. Но вместо этого узкая каменная коса в несколько ярдов шириной и ярдов 15 длиной продолжая остров уходил в море. Она утыкалась в один из тех розовых квадратов, которые составляли фундамент острова. Эта стена замка, отрезная скала футов в 100 высотой, и была тем розовым бастионом, который они видели тогда сверху. Она вся была в трещинах и сверху завалена грозившими обрушиться камнями. За Ральфом в высокой траве затаились охотники. Ральф посмотрел на Джека. Ты охотник? Джек Баккроу покраснел. "Знаю, но я пошёл". И тогда что-то очень из глубока заставило Ральфа вымолвить: "Я главный. Я сам пойду, и не спорь". И повернулся к остальным: "А вы спрячьтесь и ждите меня". Голос не слушался Ральфа, вот-вот совсем замрёт или сорвётся на крик. Он посмотрел на Джека. "Значит, ты думаешь?" Джек пробормотал: Я всё обшарил. Наверное, тут. Понятно. Саймон промямлил неловко: "Я не верю в зверь этого". Учтиво, как обсуждают погоду, Райф согласился. В общем-то, конечно. Рот у него сжался, губы побелели. Очень медленно он откинул волосы с лба. Но «Ну ладно. Пока. Он принудил свои непослушные ноги вынести его на перешеек. Кругом разверзались бездны полого воздуха. И некуда спрятаться, и надо вдобавок идти вперёд. Он помедлил на узком перешейке и глянул вниз. Скоро, если считать на столетия, вода превратит этот замок в отдельный остров. Справа лагуна, её качает открытое море, а слева Ральф поёжился. Лагуна защищала их от океана. Пока почему-то один только Джек подходил к самой воде с другой стороны. И вот теперь он сам заглянул нагонест в пучину с суши. И пучино дышала. Она была как живая. Воды медленно опадали между скалами и открывали розовые гранитные плиты, и странные наросты кораллов и полипы и водоросли. Ниже, ниже, ниже падали воды и всхлипывали, как ветер в листве. Вот показалась плоская скала, гладкая как стол, и воды, засасываясь под неё, открыли с четырёх сторон одетые водорослями грани утёса. А потом спящий Левиафан вздохнул, и вода поднялась, застроилась водорослями и вскипела над розовостью столешницы. Здесь волны не ходили, они не шли никуда, просто вскидывались и обрывались, вскидывались и обрывались. Ральф поднял глаза на красную скалу. За ним следили из высокой травы, смотрели, ждали. Он заметил, что ладони ему холодит застывающий пот, и с изумлением сообразил, что не рассчитывал, в общем-то, встречаться со зверем, и не знает, что ему делать, если зверь окажется тут. Можно было бы и забраться прямо на скалу, да только не стоило. Вдоль квадратной стены плинтусом шёл уступ, так что можно пробраться справа, над лагуной и завернуть за угол. И те оказалось не трудно, и скоро он увидел бастион с тыла. Ничего нового, всё то же. На гормаждение розовых глыб, покрытых гуана как сахарной корочкой, и крутой подъём к камням, сверху наваленным на бастион. Он обернулся на стук. Джек карабкался по уступу. Не мог же я тебя бросить. Ральф молчал. Он пробрался по скалам, осмотрел пещерку, не обнаружил там ничего зловещего, всего несколько тухлых яиц. И сел, озираясь по сторонам и постукивая кончиком копья по камню. Джек захлёбывался от восторга. Вот где крепость устроить, и к фонтанам обдали брызги. Тут пресной воды нет. А это что? В самом деле, на скале повыше было какое-то зеленоватое пятнышко. Они взобрались туда и попробовали сочившуюся воду. Можно кокосовую скорлупу подставлять, чтоб всё время полная. Нет уж, спасибо. Поганое место. Бок о бок они одолели последний подъем, где сооружение сужалось и венчалось последним разбитым камнем. Джек ткнул в него кулаком, и он скрипнул. Чуть-чуть. Помнишь? Оба подумали о дурной полосе в промежутке. Джек выпалил горячей скороговоркой. Подсуну сюда пальму, и если враг подойдет, смотри. В сотни футов под ними шла узенькая дамба, и каменистая земля, и трава в точечках голов. Дальше был лес. «Навалиться!» — захлебывался Джек. «И-и-и! Раз!» Он отвел назад руку, замахнулся. Ральф смотрел на гору. «Ты чего?» Ральф отвел взгляд от горы. «А что? Ты так смотришь? Я прямо не знаю. Сигнала нет. Нас с моря не видно. Ты просто чокнулся с этим сигналом». Кругом бежала тугая синяя черта горизонта, надломленная только горой. Но больше нам надеяться не на что. Он прислонил копье к шаткому камню и обеими горстями смахнул солба волосы. «Пошли назад. На гору взберемся. Они же там зверя видели. Нет там сейчас зверя никакого. Ну что же нам делать?» А те, кто засел в траве, увидели невредимых Джека и Ральфа и выскочили из засады на солнце. Увлекшись разведкой, он увидел, Про зверев в попхах позабыли. Выспали на перешейке и стали карапкаться. Ральф стоял, облокотясь на красный камень, огромный, как мельничное колесо, расколотый и опасно навишенный над обрывом. Он уныло смотрел на гору и молотел сжатым кулаком по красной стене. Стиснул зубы, и жадная тоска смотрела из глаз за навешенных чёлкой. Дым. Он пососал свой разбитый кулак, Джек, пошли. Но Джека рядом уже не было. Со страшным шумом, которого он и не заметил, мальчики раскачивали каменную глыбу. Когда он туда посмотрел, глыба хрустнула и рухнула в воду, и оттуда, чуть не до верха стены, замеtnулся гремуче сверкающий столб. Хватит вам. Хватит. Его голос заставил их смолкнуть. Дым. Что-то странное стряслось у него с головой. что-то металось крылом летучей мыши из-за стелла мысли. Дым. Сразу вернулись мысли, а с ними и ярость. Нам дым нужен, а вы тут время теряете, камни толкаете, Роджер крикнул. Время-то у нас хватает, Ральф тряхнул головой. Надо идти на гору. Все заголдели. Одни хотели скорее в бухту, другим хотелось ещё покачать камни. Солнце полило, и опасность расстаила вместе с тенью. Джек, зверь может быть на другой стороне. Веди нас, ты там уже был. Можно по берегу пройти, там фруктов много. К Ральф усунулся Билл. Может, еще немножечко тут побудем? Ага, сделаем крепость. Здесь нет еды, сказал Ральф, и укрытий нет, и пресной воды мало. Зато крепость была бы в высший класс. Можно камни сваливать прямо на перешеек. Сказано вам, пошли, бешено выкрикнул Ральф. «Надо все проверить! Идем!» «Ой, давайте лучше тут останемся!» «Хочу в шалаш!» «Я устал!» «Нет!» Ральф содрал кожу на пальцах, но не чувствовал боли. «Я главный! Надо все выяснить точно!» «Гору видите? Сигнала там нет!» «А вдруг корабль? Да вы все чокнулись, что ли?» Мальчики ропща затихали. Джек первым пошел вниз, потом по перешейку.